Ваше обращение отзовется во всех их сердцах и оставит в них глубокое впечатление. Вы оказали бы огромную услугу религии, и я бы колебался только потому, что не знаю, как поступили бы и иезуиты. Неужели и в этом случае, ускользнувшем от их алчности, они все еще будут вам вредить? Нет, этого не может быть. Слезы, которые вызовет ваше обращение, уничтожат тлетворное влияние десяти изданий сочинений Вольтера. — А что останется мне, — ответил холодно Жульен, — если я буду сам себя презирать. Я был честолюбив. и за это не хочу себя порицать. Тогда я поступал сообразно требованием времени. Теперь я живу изо дня в день».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 не предпринимать ничего, что делает из нас обоих зрелище для толпы. Эта идея ехать в Париж не может исходить от тебя. Назови мне интриганку, которая тебе ее внушила. Будем счастливы в течение немногих остающихся дней этой короткой жизни. Спрячемся ото всех. Мое преступление и так уже слишком очевидно. У мадемуазель де Ла Моль огромные связи в Париже. Поверь, что она сделает все, что только возможно. Здесь, в провинции, против меня все богатые и видные люди. Твоя выходка еще более раздразнит богачей, а в особенности умеренных, которым живется так легко. Не дадим же повода для насмешек господам Малонам, Вально и тысячи других, которые лучше этих негодяев. Дурной воздух каземата становился для Жульена невыносим. К счастью, в тот день, когда ему возвестили казнь, выглянуло яркое солнце, и Жульен почувствовал прилив бодрости. Выйти на воздух казалось ему так же приятно, как моряку, долго плававшему по морю, ступить на землю. «Ничего, все идет хорошо», — сказал он себе. «У меня достаточно мужества».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 Сказал он ему. «Устрой так, чтобы почтовые лошади все время скакали галопом. Они упадут в объятия друг друга или обнаружат смертельную ненависть. В обоих случаях бедные женщины несколько отвлекутся от ужасного горя».